Шестое. Два человека спасали жизнь Пети. Жизнь маленькую, тихую, но ярко освещенную в конце ее вспышкой желтого минилита. Ениколопов три часа не отходил от стола, оперируя губернаторского Шурина. Ассистировал ему Геннадий Лукич и Конников, следя за пульсом и хлороформом. Мышецкий, измученный и постаревший бродил вдоль длинного больничного коридора. Через матовое стекло двери колебались в операционной угловатые тени врачей, изредка слышался повелительный голос Ени Колопова. «Глаша, турникет!» Что-то звонко упало в ведро, и Сергей Яковлевич, не выдержав напряжения, распахнул дверь. «Что вы сделали с ним?» — крикнул сорванно. В свете фиолетового прожектора, весь в белом, как чудовищный истукан, застыл Яниколопов с рукой, поднятой кверху. «Только левую, князь, а правую мы ему оставляем!» Мышецкий присел на скамью и долго плакал. Почему-то именно здесь, в коридоре больницы, Сергей Яковлевич вдруг вспомнил Сиверскую. Это было в прошлом году и чистый снег лежал на полянах, и как восторженно кинулась к нему сестра, вся шуршащая ворохи шалей и кружев. Но из темноты дачи уже выступила мрачная и зловещая фигура графа Анатолия Подгоричани. Не оттуда ли? — мучился Мышецкий. — Не с того ли дня и началось? Разлетелись половинки дверей, и в коридор вышел Ениколопов. «Князь», — сказал он губернатору, «на правой руке я сумела ставить две косточки. Вот так». Ениколопов состроил на пальцах козу, вроде расщепленной лучинки. Научится и будет подхватывать. Стопку водки, например, или вилку. Но гравюры ему больше никогда уже не взять в руки, только если зубами. Под утро князь отправился в присутствие. Сказал огурцову: никого не принимать, я болен. Что там, депо? Вот что страшно. Сыр бор в головах князя Щербатова до да графа Коновницына. Э, князь! ответил огурцов, эти-то господа вас не обидят. А вот деповские перегородят улицы баррикадой, да как польнут Оно, глядишь, и чувствительно будет. «Бросьте, до этого у нас не дойдет. Я прилягу». Прилег на диван в кабинете, закинул ладони под затылок. Под стеклами пенсне темнели коричневые от усталости веки глаз, и одно из них тряслось мелким живчиком. За стеной названивал телефон. «Сами, сами разбирайтесь». — крикнул он Огурцову. — Я болен. Допустили до него измученного от беготни Бруна Ивановича. — Сегодня же, — наказал Мышецкий, — выбросьте из моего дома этих нахлебников-жеребцовых и пусть убираются к себе в большие малинки, глаза бы мои их не видели. А черкесы сидят уже. — Как миленькие, такие-то песни поют, печальные. «Вот и пусть. А что у вас? Узнали что-нибудь о посылке?» Чекалини слабо улыбнулся из-под обвислых усов. «Сведал ваше сиятельство через почтальона. Посылку эту обнаружили вчера утром в вагоне первого класса, прибывшем из Казани. Ну, естественно, сдали на почту. Вот и получилось. Сами видите, князь». Нехорошо получилось. А ваши техники что-либо выяснили? Взрыватель действовал, когда из посылки вынимали содержимое. У нас в лаборатории тоже ведь кумекают. Говорят, что такие взрыватели мастерят в Одессе. А граф Кановницын как раз в Одессе, сказал Мишецкий, и возглавляет одесских активуев. Впрочем, Бруно Иванович. Пусть это вас не касается. Надо вызвать из Казани прокурора по особо важным делам. Наш ворон считает, да и сам, кажется, подвержен влиянию моей сестрицы. Ладно, Бруно Иванович, идите с Богом. Полицмейстер удалился, а Мышицкий снова улегся на диван и крепко спал до самого вечера. Проснувшись, спросил, как господин Попов? «Жив», — ответил Огурцов, — «но в сознание не приходит. Говорят, может, контузия головы обернуться на мозг воспалением. Я не стал вас, князь, беспокоить. А тут такое дело приподлое». «А что там?» — спросонья даже не удивился Мышецкий. «Да вот и господин Такжин ожидает за дверью». «Господин Такжин!» — крикнул Мышецкий. «Войдите!» Председатель казенной палаты вошел не один, с господином средних лет и отменной выправки. В статском платье, а на пуговках у него было написано «Бонжур», как у барского лакея. «Бланкитов» — назвался он. Весьма польщен. «Итак, что случилось, господа?» Также, волнуясь, сказал, что крестьяне больших малинок Пользуясь отсутствием господ и черкесской охраны имения, всем миром вышли на помещичьи поля экономии и... «Вы не поверите, князь», — закончил От «Отчего же, говорите? Поверю на этот раз». И начали самовольную запашку помещичьих земель. «Ради бога, ваше сиятельство, пока это не перекинулось далее...» «Надобно пресечь самоуправство. Это уже революция!» Мышецкий глянул хмуро на Бланкитова. «А вы что скажете? Революция это или пока нет?» «Право частной собственности в России еще никто не отменял, и вся исполнительная власть на местах ваше сиятельство должна стоять на страже этой собственности. На этом основано все». — Ну, — решил Мышецкий, — это тирада, пышная и старомодная. — Вы не только мой чиновник, — повернулся он к Такжину, — но и местный уренский помещик. Ваше беспокойство я понимаю. — А, кстати, господин Такжин, у вас тоже имеются пустующие поля? — Всегда в запасе что-то лежит. — Под паром, князь. — Под паром задумался Мышецкий. «Так-так, под паром. Значит, Бланкитов скромно кашлянул». «Не кашляйте», — сказал ему князь. «Эксцессов пока в экономии нет?» «Пока нет», — ответил Бланкитов. «Пашут, подозимые видно». «Ну и пусть пашут. Вмешательство властей не требуется, господа». Я знал, что Аракчеевщина жеребцовых чем-либо да обернется. Слава богу, что так, а не иначе. В других губерниях хуже. Там жгут, крушат, убивают, сравнивают имения с землей. Что вы советуете нам, князь? Вдруг вспылил так жен. А вы меня как спрашиваете? Как помещик или как чиновник? Э, допустим, как э, помещик. А тогда уступите порыву времени, или время уничтожит ваши усадьбы. Будут просить мужики об аренде? Дайте. Не держите земли под паром. А больше я и сам ничего не знаю. Я болен, не забывайте об этом, господа». Оставшись наедине с Огурцовым, велел послать курьера. «Пусть явится ко мне, как его, этот желтый Есаул». — Горышин, князь, — подсказал Огурцов. — Да, Исаул Горышин, побыстрее. Память стала сдавать, и висок. Растворил дверцы шкафа, достал из регистра в бутыль с коньяком, глотнул прямо из горлышка, словно Огурцов. Крепко, как мужик после севухи, выдохнул из себя спиртной дух, задвинул дверцы. Скоро на лошади прискакал Есаул Горышин, мужик себе на уме, ловко скроенный. «От вас, Есаул, требую следующего», — строго наказал Мышецкий. «Куда бы и кто бы и когда бы не посылал вашу сотню, вы обязаны и спросить разрешение на то непосредственно у меня, ибо первая ласточка уже чиркнула сегодня под моим окошком». Я знаю, много найдется охотников до ваших нагаек. Слушаюсь. Без вас коней не стронем из казармы. Отлично, Исаул. Как ваши раненые казаки? Выздоровели? Пустое ваше сиятельство. Так себе. Карамель. Не дай-то бог, — ответил Мышецкий, перекрестясь. Вся Россия, Исаул, химию изучает. Я всегда говорил, что кровь разлагает вглубь и вширь. Гимназист уже рвет самоделку под учителем, кухарка под барышней, конторщик под столоначальником. Губернатор наш, сказал дремлюга, вроде белой вороны. Сами-то вороны на него как на чудо глядят, а журавли да сороки его в свою стаю не примут. Вот и порхает, под облацы. Дремлюга зорко посмотрел на сотрудников. А госпожа Попова, Евдокия Яковлевна, сущая дура! Баба, хоть бы со мной посоветовалась, разве такие вещи так делаются? Ладно, поднялся капитан, князь сам по себе, а мы свою ложку имеем. Пойду-ка я, чада! спустился по обшарпанным ступеням в подвальный этаж жандармского управления, пристегнув толстую шею, шагнул в длинный коридор за стенка. Мутно светили во тьме слабые лампочки, словно светляки были натыканы под сводами потолка. «Открой!» — велел надзирателю, и, высморкавшись у порога, шагнул в двери камеры. Сава Кириллович», — заговорил дремлюга от самого порога, — «нехорошо с вами получается. Человек вы вроде интеллигентный, чиновником состояли при его сиятельстве. Но чего вам, по совести говоря, не хватает? Здесь, что ли, у меня в загажнике сидеть вам лучше? Губернатор вас любит, могли бы и пойти, так сказать, по служебной лестнице». Люди с головой и нога... карьер свой делают, а мне лично вы не помешаете. Господин капитан, ответил ему Борисяк из Потемок, что вы четвертый день подряд за мной цепляетесь, говорить не с кем. Да и поговорите, губами не белье стирать. Эва, с чего бы это вам и не поговорить со мною, то... Вон, Вадим Аркадьевич. Тоже из ваших. Морду от нас не воротит, как вы. Вот с ним и наслаждайтесь беседами. А меня оставьте. Глупости, — сказал дремлюга, садясь на койку. — Я Николопов не колопов, не вам будет. Человек ученый. Людишек сейчас режет и по банкам раскладывает. А вот вы, — наседал жандарм, — за каким хреном сюда вернулись? Ну, удрали за границу, и очень мило с вашей стороны. Ни я вам, ни вы мне не нужны, и жили бы себе там, в Европах. Так нет же, вас так и тянет сюда, будто медом здесь намазано. А толк? Мне беспокойствие, да и вам не сладко. «Может, закончим?» — спросил Борисяк. Да что ты меня гонишь, обозлился дремлюга. Дай посидеть у тебя. Неужто тебе одному здесь не скучно, другой бы радовался, что человека живого повидал? Прищурился потом дремлюга, как хитрый, хитрый мужлан. Э, Сава Кириллыч, сказал душевно, хочешь, я тебя выпущу? Ей, пра, открою дверь. И лети, голубь, а то ведь, э, посочувствовал, вас, милостливый государь, скоро Казань затребует. А там полковник Василий Бешенцев, человек старого воспитания, по зубам не бьет, а курево отбирает. Как? Иди ты в, в это самое! выругался Борисяк. Дремлюга поспешно кидал на койку барахло, куртку, носки, тетрадки. Взял все в простыню, энергичный, будто сам на волю идти собирался. И при этом приговаривал деловито. А чего тянуть-то? Шут с им. Я ведь тоже все понимаю. Побаловались в революцию. И хватит. Только по службе прошу. Оставьте вы эти все измы. Тошно от них на Руси, и вша завелась. Дремлюга быстро повернулся к дверям, выкинул тюк наружу. «Федорчук, готовь господина Борисика на выписку». «Выпустят, значит, подвергнут его, большевика, недоверию партии. А почему выпустили? Других что-то не выпускают. Да и губернатор скажут». К тебе, как в гости, хаживал. Провокация. В баньку, Сава Кириллыч! добродушно говорил дремлюга. Сейчас белишко вам выдам и сразу в баньку ступайте. Выпустив его на волю, жандарм посеет раздор в депо, устроит склоку в ячейке партии, еще слабой, только начавшей работу. И все это... Накануне, накануне настоящего боевого дела. Эть, сказал Борисяк и кулаком отбросил дремлюгу в угол. Это ты, умник!, слабо охнув, поднялся капитан. Пружиной разогнулся от пола, сказал. Прими. И Борисяк грохнулся на землю без памяти. Дремлюга обмахнул губы. Долго глядел на подбородок Борисика, остро выпиравший. «Ну, полежи», — сказал. Федорчук, кидай барахло обратно, да и курева отбери. Вот и карандаш. Тоже писарь мне нашелся». Провокация была сорвана, обоим по зубам попала. Но борьба всегда есть борьба. В этом смысле дремлюга был действительно рыцарем. Он даже не обиделся на Борисика за свое поражение на благородном турнире. Вернулся в кабинет, потрогал челюсть. «Ничего, бывает», — сказал он себе. «Да и чего с нами не бывает?» К осени 1905 года Россия ощутила как бы подземный толчок, и все, что ранее сонно ворочалось на палатях, Вдруг очнулась в каком-то тревожном бодрствовании. Из-под руки вглядывались русские пахари в дебрянные дремучие горизонты Великой России. «Эван, горит! Вишь, вишь, как полыхает! Кажись, господ Курдюковых полят. Не, то Юрасовых выжигают!» В один из дней, когда первый осенний лист Пожелтев и зажухнув, с шорохом осыпался на землю. Мышецкого вызвал к себе в генерал-губернаторство Тулумбадзе, стартап бывший. Не человек, а карающая длань господня. Сергей Яковлевич выехал на кукушке, и когда посинела за окном медвяна, князь увидел, как далеко-далеко, в неизбежной русской дали, Трепещет огненное знамя пожара. Уютно было в теплом вагончике. Шелковое белье так приятно гладило тело. А там, за окном, дразнил и пугал воображение дымный гребешок красного петуха, кричащего над Русью со времен стень Разина. Тургайский вокзал подавлял своим величием, как мавзолеи над прахом монгольского владыки затерянный в нежилой степи. Мышецкий вглядывался в ряды однотипных домов, похожих на казармы, на шеренги деревьев, выровненных по линейке, и нестерпимо мучился. «Откуда я знаю этот город? Когда мог быть здесь?» Наконец вспомнил. Ведь это же военные поселения, виденные им на картинках старых журналов. Одна лишь тюрьма своей чудовищной архитектурой как-то вырывалась из общего Аракчеевского ансамбля. Именно на тюрьме, как это ни странно, мог отдохнуть глаз человека, замученный строгой геометрией линий. А вот и сам Тулумбадзе – мужественный дурак. Разговор поначалу болтыхался через пень-колоду, да оно и понятно. Перед этим сатрапом Сергей Яковлевич невольно сжимался, как раковина, захлопывающая створки перед опасностью. Первый вопрос генерала был и впрямь идиотский. Сколько князь платит за электрическое освещение своего дома? Князь и не знал этого. Потом Тулумбадзе спросил. Как у вас прошло в Уренске, братания? Простите, но я не извещен ни о каком братании членов полиции с активными патриотами. Есть у вас такие? Полно, ваше превосходительство». И тут Мышецкий успокоился. В самом деле, стоит ли обращать внимание на человека, выскочившего в XX век прямо из щедринской рамы глуповского междуусобия. Но тут же решил для себя, твердо и бесповоротно, ни в коем случае». Если не хочешь погибнуть сам, нельзя исполнять решений Тулумбадзе. Никогда и никаких. Уренск попросту должен выйти из-под руки Степного Цезаря. И когда это решение было принято князем, он сразу повеселел. После чего генерал дал совет закрыть все газеты. На что Мишецкий возразил, что в Уренске существует всего одна, да и та... «Губернский официоз». «К чему это?» «Тогда пусть они пишут правду», — велел генерал сумрачно. «И, пожалуйста, разгоните все общества». У нас было только одно общество — трезвости. Но оно спилось. Так продолжалась игра в кошки-мышки с дураком, управляющим областью на которой могла смело разместиться четверть всей Европы. «Вы Евлогия Фуфанова хотите видеть?» – спросил генерал. Сергей Яковлевич уронил пепел папиросы, долго сошлепывал его с темно-синего сукна. Евлогия, этого кумира петербургских дам-ханжей, днем с огнем искала полиция. Победоносцев перетряхнул все монастыри чтобы узнать, где он прячется от сенотско-полицейского гнева. И тут ему говорят, не хочет ли он видеть Евлогия. Евлогий, ваше превосходительство, подлежит арестованию, как злостный погромщик, повинный в гибели множества людей». Тулумбадзе, рассмеявшись, хлопнул в ладоши. «Эй, Евлогия, пусть войдет!» Небывалое волнение охватило князя. Буква закона, который его с молоду приучали уважать, блестящая плеяда юристов-наставников, внушавшая следовать уставам законодательства, вихрем кружилось все. «Здрав будь, золотка! раздался рыкающий бас. «И ты будь здрав, человечек божий!» Сейчас чайку упился с метком. Оно так-то уж хорошо мне стало. Во, благодать!» Мышецкий поднял глаза на человека, но пришлось поднять их до потолка. Столь велик был этот мужик. «Евлогий, батюшко!» Смиренно вопросил его Тулумбадзе. «Поведай нам, соколик, что ты видишь в грядущем?» Мужик прищурился, словно вглядываясь вдаль. «Вижу, вижу, катится да накатывает», — начал ворожить он. «Вот оно, вот оно, степта, то мать моя! Ах, а там красное все, как кровь! Кремль зрю московский! Умрем же, братцы, под Москвой, как наши деды умирали! «Нет, стой! Погоди умирать! Орел взлетел! Выше, выше! ухлешман, лешман его разбери! Красота!» Мышецкий собрал все самообладание свое, чтобы не рассмеяться. Тулумбадзе тут же, в присутствии Евлогия, стал нахваливать его князю. «Будто пустое, говорят, что он погромщик». Душит евреев и помещиков за одну компанию. По словам генерала, весь гнев святого Евлогия направлен лишь противу социалистов. И это сразу насторожило Мышецкого, как легавую на Бекаса. «Дичь!» «А вы и впрямь рвете железные цепи?» — спросил князь. «Бывало, ча, сударь, и решетки тюремные свободно выламываете» плечиком и двинул крутым плечом, показывая батюшко. Начал Тулумбадзе: "Ты князя нашего видишь ли? Вижу красавца, ласково замурлыкал Евлогий. Тогда просвети его", наказал Тулумбадзе. Мышецкий воспрянул: "Что угодно, только не ханжество". Стёкла его Остро врезались в направленный взгляд мужика-зверя, и Евлогий Фуфанов вдруг отступил. — Чего просвещать? — сказал. — Издали зриться мне такое. Ученого учить, только портить. По солнышку ходит князь. Сергей Яковлевич хмыкнул. — Марью Эдуардовну давно видели? Ударил Евлогия на обум. — Чего? Натужился Евлогий, приседая на корточке. Марью Эдуардовну говорю. Графиню Клейн Михель. Ну как же, как же, заговорил Евлогий. Бывало, че газету читаешь, так тоскливо станет. Сразу ей нам благородству телеграф отобьешь. Она глядишь, кареты вышлет, пять рысаков. «Но вот ты мне и попался», — заключил Мышецкий, ибо точно знал, графиня Клейн-Михель такого бы и на порог к себе не пустила. Салон этой дамы — не салон графини Игнатьевой, где открыто юродствуют и мракобесничают. И князь показал Евлогию спину. Мышецкий так и не понял. В чем была суть этого вызова в Тургай? На прощание Мышецкий сказал Тулумбадзе: Я так много наслышан легенд о святом Евлогии, что прошу не отказать мне. Выпустите его погостить денек два в Уренске. Пожалуйста, разрешил генерал, он недорого обходится, ибо спиртного гнушается. Так, чайку с медом попьет. Через день генерал-губернатор Тургайских степей получил от Мышецкого следующую телеграмму. «Святой Евлогий пошел в уборную на вокзале Уренский ЗПТ, откуда не возвращался, ТЧК. Поиски не дали положительных результатов, ТЧК. Глубоким чинопочитанием уренский губернатор, ЗПТ, князь Мышецкий, ТЧК».